Глава вторая. Созвездие Пегаса. Блестящий потолок с изображением звёздного неба мерцал аккуратно встроенными лампочками. Настя любила лежать и рассматривать созвездие на нём. Её папа, будучи астрономом, несколько месяцев выбирал картинку для принта и остановился на созвездии Пегаса. Настя очень любила в детстве смотреть мульти и Пегас стал её любимым персонажем, потому что оказался очень обаятельным, красивым и своенравным. Отец решил сделать ей приятное и заказал изображение именно этого созвездия. Настя жила сама по себе уже целый год и всё никак не могла к этому привыкнуть. Родительские деньги на исходе, поэтому пришлось взять себя в руки и устроиться на работу. Без образования и малейшего опыта найти что-то оказалось не так уж и просто. Настя обошла около десятка самых разных собеседований, От официантки до оператора печатного центра. И везде получала отказ. О работе в торговле даже не задумывалась, пока не встретила одноклассницу Наташу. Та устроилась работать торговым агентом и отлично себя чувствовала. Настя тоже начала искать вакансии торгового агента. Так и оказалась в компании Ора. «Точно. Нужно же довести мой аттестат из школы в отдел кадров», вспомнила Настя. Она встала с дивана и пошла к шкафу с сейфом. Начала искать аттестат среди кучи документов и старых фото. Нащупала что-то мягкое. Это оказался квадрат, вырезанный из клеёнки. Та самая бирка, которую надевают детям на руку при рождении с указанием роста и веса. Рука дрогнула. Настя выронила бирку и медленно присела рядом с ней. Каждое утро Настиного дня рождения начиналось с того, что папа приносил букет роз, обвязанный лентой с этой биркой. И будила словами «Просыпайся, сегодня родился наш драгоценный цветочек». Настя подняла кусок клеёнки и прижала к сердцу. Когда туман на улице начал рассеиваться, и где-то среди облаков уже выглядывало солнце, Настя отправилась дальше по маршруту. Следующим магазином был Радзивилловский, названный в честь знатного рода. Выглядел он соответствующе. Ход украшали лепнины и позолота, Над дверью красовалась большая вывеска с изображением замка. Магазин находился в красивом двухэтажном доме с балконами, как в фильмах о Париже. Как будто бы вот-вот выйдет девушка в шёлковом халате с чашечкой кофе и свежим круассаном. Войдя в здание, Настя пошла в сторону кабинета товароведа. Поправив на груди бейджик с надписью «Анастасия Савицкая, агент торговой Ора», она потянула на себя дверь служебного хода, и та подозрительно легко открылась. Настя шагнула в проход и больно ударилась обо что-то. Об кого-то. Молодой симпатичный брюнет в джинсах и кожаной куртке потирал плечо и смотрел на Настю, выбирая, нагрубить ей или попросить прощения. Парень показался ей очень знакомым. Совершенно точно она видела его раньше, но не могла понять, где. «Ой, извините, я случайно», — смущенно пролепетала Настя, поправляя волосы. «Не верю». У парня на лице появилась хитрая ухмылка. Настя не ожидала такой реакции и в недоумении посмотрела на него. «Теперь ты мне должна моральную компенсацию в виде кофе». «Почему это я? Я тоже ушиблась вообще-то», — ответила, сбитая с толку, Настя. «Ладно, угощаем друг друга кофе, и мы в расчёте», — подмигнул парень. «Меня, кстати, Игорь зовут. Я из компании Боржоми». «Настя, ора». «Нам мы тогда можем просто угостить себя сами, и всё». Настя пожала плечами. «Но тогда я не узнаю, как тебя занесло в торговлю». Они вместе прошли в сторону кабинета товароведа и остановились возле него. Игорь снова подмигнул. «Может, у него нервный тик?» «Это очень долгая история». Настя скрестила руки на груди. «Я никуда не спешу. Сейчас вернусь». Из кабинета вышел агент, и Игорь зашёл следом. А он ничего. Чёрт подери, где же я могла его видеть? но ну, очень знакомое лицо. Через пару минут Игорь вернулся с довольной улыбкой и листом в руке. «Прошу, мадам». Он придержал дверь и пригласил Настю пройти в кабинет. «Я наберу сегодня после работы. До встречи». Настя вошла и застыла. В голове молнии принеслась мысль. «Как он мне наберёт, если у него нет моего номера?» Выйдя из последнего магазина по маршруту, Настя направилась в сторону дома. Ноги гудели от целого дня ходьбы, жутко хотелось в душе поесть. Настя чувствовала себя измождённой, но на лице расплылась довольная улыбка. Она, наконец, сделала что-то полезное, за что ещё и платят деньги. Когда она уже собиралась сесть в автобус, раздался телефонный звонок. На экране высветился неизвестный номер. Товаровед, наверное, или операторы. «Привет. Я же говорил, что наберу». В трубке звучал бодрый голос Игоря. «Привет. А как… как ты нашёл мой номер?» — опешила Настя. «Я же торговый. Я могу всё». Медленно и уверенно произнёс Игорь. «Я серьёзно». «Я тоже серьёзно. Это секрет. Ты где сейчас находишься? Скажи мне точный адрес, и я заеду за тобой. Съездим за обещанным кофе». Как ни в чём не бывало, продолжил Игорь. «Хорошо. Проспект Независимости, 38». Встречаться не особо хотелось, но что-то заставило согласиться. «Вот же интриган. Но ничего, я выведу тебя на чистую воду». Через 15 минут тёмная синяя «Вольво» подъехала к остановке. Машина притормозила, тёмное стекло с пассажирской стороны опустилось и раздался неестественно низкий голос. «Девушка, девушка, садитесь, подвезу». Настя вздрогнула и уже хотела ответить что-то из разряда «спасибо, обойдусь», но вовремя поняла подвох. За рулём «Вольво» сидел Игорь. «Я могла убежать вообще-то», — Настя сложила руки на груди. «Да ладно тебе, это шутка. Поехали, кофе остынет». Игорь обошёл машину и открыл перед Настей дверь. «Так любезно с вашей стороны». Она немного оттаяла и смущённо улыбнулась. Настя села в машину и пристегнулась. В салоне пахло кофе свежей выпечкой и нотками ванили от диффузора, висящего на зеркале заднего вида. Настя невольно вздрогнула. Такой же ванильный запах был в машине её отца, когда она видела его в последний раз. «Ну что, погнали? Я взял нам кофе и круассаны». Игорь сделал музыку погромче, и они поехали по улицам вечернего Минска. Настя с интересом рассматривала людей, гуляющих вдоль проспекта, и красивые сталинки с пожелтевшей лепниной. Машина остановилась на светофоре на улице Ленина, и Настя застыла в недоумении, не отводя взгляд от открывавшейся перед ней картины. По пешеходному переходу неуспешно шёл мужчина в старомодном костюме, а рядом бежал большой рыжий кот. Оба прозрачные, словно сотканные из голубоватого дыма. Мужчина важно вышагивал с тяжёлым саквояжем, а кот тёрся о его ноги и старался не отставать. Настя посмотрела на Игоря, но он как будто бы ничего необычного не замечал. Тогда она помотала головой и зажмурила глаза. Когда она снова посмотрела вперёд, машина уже стартанула и поехала дальше. Чёртовы антидепрессанты. Надо, наверное, возобновить курс, а то чудится всякое. Ещё немного, и я начну думать, что схожу с ума. Психиатр говорила, что такое возможно на фоне моей глубокой депрессии. Когда они подъехали к высокому зданию в центре, солнце уже приблизилось к горизонту, небо окрасилось в персиковые и розовые тона. Слои оттенков накладывались друг на друга, как коржи торта «Наполеон», промазанные между собой нежным бежевым кремом. Игорь припарковался, взял в руки подставку с двумя стаканами кофе, а Насте отдал бумажный пакет с аппетитными круассанами. Он обошёл машину с обратной стороны и, открыв перед Настей дверь, подал руку. Она от смущения покраснела, неуклюже коснулась руки и вышла из машины. Парковка перед банком оказалась абсолютно пустой. «Пойдём, покажу своё секретное место». Настя и Игорь пошли по узкой тропинке между деревьев. Обошли здание банка и вышли на смотровую площадку со скамейками. Они находились на возвышенности между набережной Свислочи и старым хлебозаводом, Со смотровой площадки открывался невероятный вид на реку Свислочь, набережную и Троицкое предместье. Кремовый закат отражался в воде и растекался по волнам, которые оставляли за собой лодки и катамараны. Как красиво. Я не знала, что тут есть смотровая площадка. Настя восхищённо разглядывала открывающийся перед ними вид. Мне про это место рассказала старшая сестра. Она работает в этом банке. Тут очень красиво. «Я часто приезжаю сюда подумать», — скромно ответил Игорь. Они присели на скамейку, Игорь отдал Насте стакан кофе, а она протянула ему пакет с круассанами. «Я не знаю, какие ты любишь, поэтому взял один с сыром, а другие с шоколадом». «Спасибо большое. Как раз то, что нужно. Я люблю и сыр, и шоколад», — с улыбкой ответила Настя. Игорь раскрыл пакет, и наружу вырвался запах свежей выпечки. Настя взяла круассан салфеткой и застыла с ним в руке, не решаясь начинать первой. Она подождала, пока Игорь откусит свой круассан, и только потом приступила сама. Нежное слоёное тесто хрустело во рту, рассыпаясь на множество крошек. С каждым новым укусом начинки из сыра и свежей зелени становилось всё больше. Настя от удовольствия закрыла глаза. «Боже, какой вкусный! Просто тает во рту!» «Стоп, это же те самые круассаны из стрелы. Интересно, откуда он узнал, что они мне нравятся?» Настя покосилась на Игоря, который с таким же удовольствием откусывал круассан. Крошки сыпались ему на джинсы, но он совершенно не обращал на это внимания. Настя отбросила ненужные мысли и продолжила наслаждаться выпечкой, взяв из пакета второй круассан, наполненный мягким шоколадом. Сладость обволакивала язык, заканчивая ноткой горчинки настоящего какао. Когда все круассаны были уничтожены, а кофе наполовину выпит, Игорь вытер губы салфеткой, стряхнул кружки и заговорил. «Ну а теперь рассказывай, как ты оказалась в торговле. Ты больше похожа на дизайнера или художницу, но точно не на агента. Голубая прядь в волосах и татуировка выдают». «А, это…» Настя машинально потрогала волосы и убрала прядь за ухо. «Это осталось от прошлой беззаботной жизни». Когда-то я состояла в альтернативной тусовке. Потом поступила в универ, и времени на концерты не осталось. Все встречи с друзьями сошли на нет. Высшая математика и бухгалтерский учёт отнимали всё моё время. Ты учишься на экономиста? Очень странно. Родители выбирали? С интересом спросил Игорь. Училась. И да, мама. Настин голос стал тише, захотелось убежать оттуда. «Передай ей, что это не твоё», — с улыбкой констатировал Игорь. «Я бы с радостью, но...» — Настя осеклась замолчала. «Но...» — Игорь наклонил голову. «Всё очень сложно. Давай закроем эту тему». Настя отвернулась и начала рассматривать уток, проплывающих под мостом к острову слёз. Они сидели молча и смотрели на уходящее за дома солнце. Свет заката отражался в свислочи. Настя пяла остывший кофе и смотрела на людей, гуляющих по набережной. Наконец она решилась, глубоко вдохнула и сказала. «Год назад мне пришлось бросить учёбу и искать работу. Я обошла десятки компаний, и мне очень повезло устроиться вора». Такая вот история. Она замолчала. Почувствовав неловкую паузу, решила её прервать. «Теперь твоя очередь. Как ты попал в торговлю?» «Только не смейся. Мама так решила». Игорь покраснел. «Ну вот. А ещё что-то про меня говоришь», — хихикнула Настя. «Она тоже работает в торговле. У меня не было шансов. Мама очень властная женщина», — начал оправдываться Игорь. Против системы пошла только моя сестра. Она устроилась работать в банк. Но мне такой свободы не дали. Пришлось идти в торговлю и поступать в институт управления. Мама надеется, что однажды я стану большим боссом и займу её место. «А сам ты чего хочешь?» «Чем тебе нравится заниматься?» Настя впервые посмотрела ему в глаза, и её пленил их ультрамариновый цвет. «Нет, мне нравится торговля. У меня отлично получается и всё такое». Но Игорь снова засмущался и опустил взгляд на асфальт, где валялись крошки от круассанов. «Но ещё мне нравится играть на гитаре. Я раньше играл в группе, но потом она распалась. Иногда играю дома на акустике, пока никто не слышит». «А у тебя есть хобби?» «Хобби?» «В школе я очень любила рисовать. Ходила много лет во всякие кружки, даже в выставках участвовала. Но я уже давно не брала кисть в руку». Настя тоже опустила взгляд. «Так, может, надо?» — подмигнул Игорь. «Может быть». Настя улыбнулась и мечтательно перевела взгляд в небо. Солнце окончательно спряталось за горизонт, и ему на смену пришли звёзды. Игорь предложил подвести её домой, Настя не стала сопротивляться. Когда они подъехали к подъезду, Игорь неожиданно повернулся к Насте. «Слушай, где я мог видеть тебя раньше?» «Хотела спросить у тебя то же самое. Садик, школа, музыкальная тусовка изо всех сил напрягла память Настя». «А ты училась в случае мне в 193-й школе?» «В ней». Настя выпрямилась. «Точно». Как же я сразу не догадался, ты ведь училась в А-классе. Я помню, как-то сломал руку на перемене, а ты в этот момент дежурила. Так это был ты? Из-за тебя меня целый месяц оставляли после уроков. Руку я сломал вообще-то из-за тебя. Ты же дежурила тогда. Могла нас остановить. Игорь с хитрой улыбкой начал обвинять Настю. «Ага, попробуй остановить толпу подростков», — бракнула она. «Ну что ж, будем считать мы Он протянул руку. Настя её пожала и широко улыбнулась. «Ну что, до встречи. Приятно было пообщаться. Безо всех этих магазинов и товароведов». Голос Игоря стал низким и мягким, как у героя фильма. «Мне тоже», — смущённо ответила Настя. Игорь снова открыл переднюю дверь. Настя вышла и пошла в сторону подъезда. Когда она уже почти добралась до железной двери, обернулась и увидела, что Игорь всё ещё провожает её взглядом. «Так откуда у тебя мой номер телефона?» — крикнула Настя. «Об этом вы узнаете в следующей серии. До встречи!» Игорь подмигнул и закрыл окно. Машина поехала в сторону арки задним ходом и скрылась за поворотом. Всё-таки он ничего. Впервые за долгое время Настя искренне улыбалась. Этой ночью её мучили кошмары с образом худощавого парня из подвала в главной роли. Она раз за разом спускалась в тот самый подвал, слышала взрывы, бежала от кого-то и пряталась в камере. Настя просыпалась в холодном поту и жадно глотала воздух, возвращаясь в реальность и успокаивая себя тем, что это всего лишь страшный сон. На следующий день Настя, посетив только несколько магазинов, почувствовала, что силы начали её покидать после почти бессонной ночи. К тому же она вспомнила, что опять не успела позавтракать, из-за чего настроение пропало, и живот начал урчать. Недалеко от одного из магазинов находилось кафе, куда Насти и направилась, следуя за аппетитным запахом жареных котлет. Интерьер кафе оказался очень простым, но уютным. На бежевых отштукатуренных стенах висели репродукции картин, столы и стулья напоминали те, что когда-то стояли в столовой её университета, а еду на подносы выдавали одинакового вида женщины. Настя набрала еды и направилась к столику у самой дальней стены. В кафе находились очень разные посетители. За соседним столиком сидела парочка с разноцветными дредами в волосах, слева — компания солидных мужчин в костюмах, а справа — молодая мама с ребёнком. «Еда объединяет людей», — хмыкнула Настя, зачерпывая суп ложкой. «Впрочем, объединяет она не только живых людей». Она постоянно думала о силуэте из подвала и ночном кошмаре с ним в главной роли. Чтобы отвлечься от плохого, она начала в очередной раз прокручивать сцены прекрасного вечера, проведённого с Игорем. При мысли о нём Настя начинала улыбаться, а сердце внутри ёкало. Когда она дошла до романтичного момента прощания, её внимание привлекла парочка, которая направлялась с подносами к окну. Девушка очень эмоционально что-то рассказывала. Как только они сели за столик и руки освободились от подноса, она начала ещё и активно жестикулировать, привлекая к себе ещё большее внимание. Парень сидел спиной к Насте, но что-то в нём казалось уж больно знакомым. Он заговорил, и Настя выронила ложку, расплескав суп по подносу. За тем самым столиком напротив девушки сидел Игорь. «О, нет». Насте захотелось спрятаться, чтобы избежать неловкости. Девушка положила свою ладонь на руку Игоря, к Настиному горлу подкатил ком. В сознание вертелось миллион догадок и мыслей, но ни одна не могла её успокоить. Настя еле сдерживала слёзы от обиды и разрушенных ожиданий. Ещё пару минут назад она думала о нём и строила планы на следующую встречу. И вот теперь он сидит с другой девушкой прямо у неё под носом. Настя оставила недоеденный обед на столе и побежала к выходу вдоль стенки, чтобы Игорь её не заметил. на улице сильно похолодало Мелкая изморозь превратилась в сильный дождь. Настя натянула на голову купюшон и направилась к остановке. А вот и подвох. Я так и знала, что что-то с ним будет не так. Нет, ну не козёл ли? Нужно забыть о нём и постараться избегать в магазинах.